Глава тридцать Выйдя из вагона, Александр попал под короткий ливень. Минут пять и снова показалось солнышко и задул сильный теплый ветер. «Хорошо меня встречает, Сестрорецк». На этом неожиданности не закончились. Извозчик неожиданно связно осведомился о пункте назначения. «Куда прикажете править, Ваше благородие?» Тут невдалеке должна быть стройка большая, вот туда и правь, любезный. Вплотную к бывшему пустырю подъехать не удалось, потому как обнаружился шлагбаум, запертый на ржавый навесной замок. Пройдя по мосткам мимо больших куч глинистой земли, прямо в приоткрытую калитку, поручик остановился любой с открывшимся видом. Его фабрика. Пять больших длинных цехов занимали все видимое пространство. Уже готовые стены из багрово-темного кирпича зияли пустыми дырами оконных проемов, а кое-где уже блестели стекла в больших крашенных переплетах и торчали клочки пакли из щелей. На крыше последнего, самого дальнего цеха возились маленькие фигурки кровельщиков. И вообще вокруг был настоящий людской муравейник. Множество народу ходило, бегало, таскало, катало тачки по деревянным дорожкам. Отовсюду раздавался стук молотков, виск пил, зычные команды. Сразу бросилась в глаза громадная куча золотистых опилок и стружек и несколько груженных кирпичом подвод невдалеке от нее. Поберегись! Хриплый рев слева послужил причиной адреналиновой волны холода по телу и, как следствие мгновенного перехода в транс. Резко дернувшись и едва не сорвавшись в перекат, князь в самый последний момент понял, Это кричали не ему, а каменщикам на невысоких пока стенах завода управления, предупреждая о подъеме новой бочки с раствором. — Тяни давай, ну! Недоуменно поглядев на непонятно когда выхваченную плетку, поручик покачал головой и отвернулся от греха подальше. Пройдя немного вперед, он увидел занимательную картину. Человек двадцать кряжестых амбалов-грузчиков Сипя и кряхтя с помощью толстых пеньковых канатов, блоков и ровных деревянных катков Затаскивали в широко раскрытые ворота третьего цеха укутанный в промасленные тряпки агрегат Командовал процессом, больше мешая, чем помогая, господин Греве, который то и дело недовольно покрикивал «Давай, давай, навались! Ты что, Ирод, без руки хочешь остаться? Смотри, куда станину толкаешь!» Для придания большей весомости своим словам Валентин Иванович размахивал тубусом с чертежами на манер дирижерской палочки. Улыбнувшись при виде такой деловитости, Александр тихо и неспешно подошел поближе и встал буквально в шаге от оружейника, самозабвенно осваивающего промышленную логистику. — Ладно уж, передохните немного. Греве разрешающе махнул рукой и повернулся, тут же остолбенев. За его спиной обнаружился князь Огренев, задумчиво рассматривающий ряды станков в глубине цеха и копошащихся рядом с ними слесарей-наладчиков. — А, Ва... Александр Яковлевич, вы... — Здравствуйте, Валентин Иванович. Вот решил навестить вас ненадолго, буквально на полдня. — Это невероятно. Александр Яковлевич, бога ради, как вам это удалось? Я ведь только пять дней тому назад отписал вам. Ничего не понятно, но явно каких-то проблемах. От резкого взмаха тубус вывалился из рук оружейника и отлетел прямо в лужу. Подождав, пока Грэва спасает от влаги ценную документацию, ну или стопку бутербродов с бутылкой чего-нибудь согревающего, князь спокойно предложил. — Давайте пройдемся по цехам, и вы мне все подробным образом поведаете. Кстати, позвольте осведомиться, а где производитель работает?" Иван Фадеевич, вероятно, опять на станцию отправился принимать очередную партию материалов. Первый цех, кузнечно-прессовый, радовал глаз мельтешением людей и лязгом инструментов. Оборудование и станки со снасткой для него прибыли первыми, и первыми же устанавливались. А теперь шла окончательная отладка и настройка всех узлов и процессов силами целой орды слесарей и будущих работников. Резкий звук неожиданно ударил по ушам. Загуляло под потолком эхо, а в дальнем углу довольно загомонили на несколько голосов. Глядя на недоумение своего работодателя, Греве пояснил. — Это, извольте видеть, пробную штамповку учинили. Судя по всему, все в порядке. Оглохший Валентин Иванович почти орал. Пройдясь вдоль линии прессов, князь заметил, что на него все с любопытством глазели временного управляющего и одновременно представителя владельца знали все, а вот молодого офицера нет. Едва не подскользнувшись на пятне масла, Александр удивил окружающих непонятно энергичной фразой, коротко черкнул пару строк в блокноте, после чего развернулся и жестом показал Греве на выход. Патронное производство, он же цех номер два, встретил их довольным уханьем грузчиков, устанавливающих агрегат на массивное основание и видом обедающих мастеровых. Пока хозяин завода осматривал имеющееся в наличии оборудование, Валентин Иванович начал сжаловаться. Нет, ни не на поставщиков или строителей. На градоначальника Сестрорецка. Поначалу на развернувшуюся стройку никто и не обращал внимания. Подумаешь, еще одна оружейная мастерская. Мелкий заводик. Сколько их уже рядом с казенным заводом понаставлено? Однако... Как только появился необычайно высокий забор, отгородивший до неприличия большой кусок земли, у чиновников стали появляться первые сомнения. С приездом Владимира Шухова и появлением генплана сомнения переросли в твердую уверенность. Уверенность в том, что они сильно продешевили. Пять цехов, громадные подземные казиматы, почему-то обозначенные как склад готовой продукции и сырья. Трехэтажное заводоуправление, столовая, баня, какие-то длинные канавы. И землемер все никак не угомонится. Все что-то бегает, размечает. Примерно месяца два назад стали появляться первые любопытствующие, вроде представителей товарищества производителей рельс и листового железа или общества скобяных мануфактур. На предмет посмотреть и разузнать, а не конкурент ли это строится успокоившись, исчезли, а им на смену пришли разного рода коммерсанты с предложениями поставок всевозможных материалов или товаров. Ну а в последнее время стали приходить всякие сомнительные личности с просьбой пристроить их кем-нибудь на завод или просто пожертвовать копеечку малую. Все это Валентин Иванович добросовестно выслушивал, записывал и складывал в специальную папку. Уже вторую по счету, между прочим с тем, чтобы в будущем передать все это своему работодателю. А шесть дней назад господину временному управляющему принесли приглашение на обед у самого градоначальника. Оттуда Валентин Иванович вернулся в сильно расстроенных чувствах и немедленно сел составлять письмо донесения поручику князю Агреневу. «Прошу прощения, не могли бы вы процитировать дословно?» извольте «Утолите мое любопытство, господин управляющий, какое количество акций и за какую цену будет продаваться». Слово в слово, Александр Яковлевич. Признаться, я просто растерялся, и письмо получилось несколько нервным, как вы уже знаете. Ну, а намек про льготные условия не поймет только глухой и безнадежно тупой. Надо же, прямо чем-то родным и знакомым повеяло, а? Вот интересно, 15% акций за содействие – это много, мало или общепринятый стандарт? В любом случае, я, скорее всего, взорвучим поделюсь. Но пока надо тянуть время. Ничего страшного, Валентин Иванович. Обычное деловое предложение. Говорить Греве, что никакого письма он еще не получал, поручик не стал. Поначалу просто не успел, а потом уже не было никакого смысла. Вера в своего начальника столь явно успокаивала и придавала сил Валентину Ивановичу, что разочаровывать его было бы грубейшей ошибкой. Когда вас пригласят на следующий обед, господину... забыл, ай, неважно, господину-градоначальнику, прошу передать мой ответ. Продажа акций планируется не раньше, чем станет окончательно ясна рентабельность производства, то есть по итогам годового финансового отчета бухгалтерии. Вдобавок, можете намекнуть, что он только второй в очереди, потому как один из великих князей уже получил от меня твердое обещание. Вера мастера оружейников, своего начальника и работодателя прямо на глазах росла и укреплялась до состояния гранита. Чтобы задавить последние ростки неуверенности, он рискнул уточнить поподробнее. «Ваше сиятельство, прошу простить мое любопытство, но позвольте вопрос по поводу великого князя. Это точно?» «Разумеется, Валентин Иванович. Разумеется, я кое-что обещал одному великому князю. Только он об этом не знает. Правда, не акции, а акцию». В сборочном цехе за номером 3 вовсю ставили перегородки, разделяя первый этаж на участки. Тарный, то есть производство ящиков, под пистолеты и под столовые приборы. Шорный, под изготовление кабур и ремней заодно с красивыми пряжками. И упаковочный. На втором этаже приятно пахло смолистой сосной, а стружек были целые сугробы. Вот только далеко пройти здесь не удалось. На время строительства тут располагалась прорабская и склад инструментов, поэтому он был закрыт дверью и решеткой сразу с двумя замками. На подходе к двум последним оружейным цехам князь наконец-то увидел охрану в виде не старых еще солдат-отставников. То, что это именно бывшие солдаты, стало ясно по их одинаковой реакции на незнакомого офицера. Все как один подтянули животы, расправили плечи, мимоходом поправив пояса, и разгладив складки на рубахах. Внутри было довольно тихо, несмотря на большое количество мастеровых, в основном молодых и серьезных до изумления. Но попадались и зрелые мужики, как правило, они что-то рассказывали или объясняли на примере, тыкая пальцем в станок. В последнем цеху все было наоборот. Молодых мало, и все они без исключения ковырялись в станках под присмотром старших товарищей. Вот, кстати, газовый и разводной ключ конкретный из нержавейки. Накидные головки, наборы инструментов в кейсах-ящиках. Надо еще штампы заказывать. И пора нормальную охрану ставить. Приеду в отряд о задачу Гришу. Пускай ветеранов агитирует. Поначалу появление Грэве в компании с явно важным господином офицером особого ажиотажа не вызвало. Оружейник и так проводил здесь по полдня, как минимум правда в одиночестве но обратив внимание насколько предупредителен временный управляющий со своим спутником стали кучковаться и шушукаться все больше утверждаясь во мнении что наконец то увидели владельца завода до этого все что было известно это то что хозяин аристократ не обращая внимания на наступившую тишину александр прошелся по цеху из начала в конец разглядывая пустующие основания под станки после чего вернулся к Греве и недовольно поинтересовался. Кто нарушает сроки поставок? Господин Циммерман или же Илисблиц? Господин Циммерман. Вернее, господа из таможни. Бывает, по две недели наши грузы держат без движения. Ну что ж, с этим я готов смириться. Вернее, вынужден. Как идет освоение останочного парка? Валентин Иванович оживился и горделиво приосанился. О, вот тут мне есть... Прошу, нам вот сюда. Тут у нас опытный участок устроен. Мне есть чем вас порадовать. Вот, прошу освидетельствовать. В руки князя легла недлинная стальная трубка с выступами и фрезеровкой. Ствол для рокота, если меня не подводит глазомер. Однако... Вы не перестаете меня удивлять, Валентин Иванович. И много уже сделали, пока мест всего дюжину, и три десятка запороли. Это с казенного завода поставили немного бракованных стволов для практической учебы и наладки станков. Каюсь, этот собственноручно выточил, тряхнул, так сказать, стариной. А вот, извольте поглядеть. Князь подергал туда-сюда затвором на одном из вариантов винтовки, больше похожем на простой обрез, и довольно улыбнулся. Прекрасно. И когда же вы порадуете меня готовым образцом? Или есть сложности? Я думаю, что... Тут Александр заметил мнущегось невдалеке от них пожилого мастерового и солидную толпу других, застывших в ожидании, шагах так в 15 от парламентера, и кивнул на них своему собеседнику. — Ага, поверили, наконец, что я и есть хозяин завода. — Ну что, пообщаемся с пролетариями. — Валентин Иванович, а кто это невдалеке от нас мается, да боится подойти? — Это Виктор Кузьмич, вроде старшего у мастеров будет. Подозвать его? Сей момент. Рабочий еще издали сдернул с головы кургузу и замасленную шапчонку, насмерть зажав ее в натруженных руках, а подойдя, неуверенно затоптался, поглядывая на Греве. Поручику это так напомнило увиденное в фильмах про концлагеря, что он слегка поморщился, невольно нагнав легкую панику на своего работника. Ваше сиятельство, позвольте представить вам Динова Виктора Кузьмича, слесаря шестого разряду. Вы не пугайтесь так, Виктор Кузьмич, я не кусаюсь. О чем вы спросить хотели? От такой встречи и начала разговора мастеровой и вовсе потерялся. Да, переборщил Малеха. Надо еще двоих подозвать, получше разговор пойдет. Александр угадал. Ощутив молчаливую поддержку своих товарищей, Представитель рабочей элиты набрался сил и задал первый вопрос. «Прощение просим, хозяин. Обскажи, как работать будем?» «Что именно интересует Виктор Кузьмич?» «Валентин Иванович сказал, заработки будут дюже хорошие». «Понятно. Опытный мастер, выполняющий план с малым браком, будет получать оклад в 30 рублей и премию за отсутствие брака, за каждое дополнительное от плана изделие, за добросовестность и качество. От 20 до 70 рублей примерно. Молодые мастера оклад в 10 рублей, остальное тоже, как и у опытных. Кроме того, рабочая смена будет 10 часов, обед в столовой бесплатный, как и баня. При болезни или травме положена будет плата на лечение и на жизнь тем, кто хорошо работал. Позже начну строить дома, где вы сможете снимать квартиры. Тем, кто станет работать без нареканий, квартплата будет урезана до половины. С каждым мастеровым заключим договор, где все это будет изложено самым подробным образом. На этом пока хорошие новости заканчиваются, начинаются плохие. За любое воровство, пьянку, недобросовестное отношение к работе, увольнение и большие неприятности с полицией. За разглашение производственных секретов Александр намеренно скользнул в транс и стал давить на собеседников, продолжая говорить. «Лучше такому человеку самому повеситься». Потом поздно будет. Это я говорю вполне серьезно. Все впечатлились, даже Грэве. Помолчав, князь поощрительно улыбнулся и продолжал общение. Вопросы? Говорят, и для баб наших дел найдется. Столовая, упаковка, сборочное производство, потом швейная и ткацкая. Благодарствуем, хозяин. Поглядев, как троицу переговорщиков окружает плотное, уже из других цехов люди подтянулись, Толпа мастеровых, в которой попадались и строители, породчик и господин временный управляющий пошли на выход. Уже на улице Греве получил первое распоряжение. Увеличить охрану втрое, поставить на входе в цеха и у ворот пост и отсеивать всех посторонних. Затем, по поводу первого цеха, да и остальных тоже. Везде, где будет сильный шум, использовать пробковые наушники. Как образец можете принять те, которыми пользуюсь я на стрельбище. Проложить везде широкие сухие дорожки, подъездной путь отсыпать щебнем и утрамбовать, освещение в цехах усилить вдвое, следить за чистотой, ну и напоследок. На сборку допускайте только после прохождения обучения и сдачи экзаменов лично вам. Александр Яковлевич, по поводу женщин на фабрике, вы уверены? Мы уже обсуждали это и не раз, Валентин Иванович. Мелкая и нудная работа, при которой требуется хорошая усидчивость и аккуратность, терпение. Молодые парни этим, как правило, похвастать не могут. Опытные и пожилые подобными качествами бывают и обладают. Если найдете таких, используйте как бригадиров или контролеров. Напомните мне, что у нас по договоренности с управляющим казенного оружейного завода. Полный порядок, Александр Яковлевич. С 20 числа следующего месяца пойдут поставки из расчета на выделку 2000 пистолетов и 150 тысяч стандартных патронов в 25 рабочих смен. Пока закупаем бракованные заготовки стволов и тратим их. Виноват, это я уже докладывал. Еще берем полосы мягкой стали и латуни для первого цеха. У меня уже появились некоторые образцы продукции. Ножи с этой странной заточкой, ложки, вилки, корпуса, запамятовал, как вы их называли? «Ах, да, бензы!» «Хорошо, очень даже хорошо. Ваше должен вам признаться открыто, я, к моему глубочайшему сожалению, не смогу хорошо управлять такой громадой. Прошу принять этого внимание». «Ничего страшного, Валентин Иванович. Я этого и не планировал. Ежели господин Лунев выполнит порученное, то в скорости должен прибыть новый, уже постоянный управляющий. Ну, а если нет, объявим конкурс» после этого вашей задачей будет контролировать проверять и писать мне подробные отчеты кстати я ведь совсем запамятовал на ваше имя оформлен счет в русскоазиатском банке на нем 3000 вот чековая книжка и документы это премия за хорошую работу когда вы увидите господина шухова передайте ему мою просьбу составить сметы на постройку двухэтажных коттеджей в количестве трех четырех можно пяти единиц недалеко от фабрики Точнее, в начале того места, где мы запланировали дома для рабочих. Вы же помните. Греве старательно все записывал, косясь при этом на конверт с банковскими бумагами и вожделенной чековой книжкой. Исполню все в точности, Александр Яковлевич. Возможно, у меня на квартире или в ресторации будет удобнее продолжить беседу. Пожалуй, сначала в ресторацию. Всю обратную дорогу Александр разбирал две пухлые папки с коммерческими и не только предложениями. Желающих взять на себя тяжкое бремя поставок хватало с избытком. Меди, латуни, свинца, пороха, продуктов список получался немаленьким. Эти бумаги, после быстрого ознакомления с ними, возвращались обратно в папку. Другие предложения князь или рвал, или откладывал в сторону, на память, всхлипывая при этом от смеха. Чего ему только не предлагали. Взять на попечение бедную девочку-сиротку, например. Зачастую даже фотокарточка несчастного ребенка прилагалась. Маленькая девочка была, как правило, с заметной грудью и возрастом не менее 16 лет. Как правило, но не всегда, были и более юные особы. Или подкупающие своей простотой предложение пожертвовать и побольше в местную церковь, организовать ночлежку для бездомных, оказать поддержку какому-то там обществу, принять участие в благотворительной лотереи. Одним словом, хоть как-то поделиться своими доходами. Хоть бы одно попалось с дельным предложением. Нет, вру, одно было, да. Благоустройство улиц — дело хорошее, а особенно конкретно той улицы, что от вокзала к моей фабрике идет. Но это не к спеху. Едва поручик вернулся в Олькуш, как тут же узнал, насколько он, оказывается, популярная личность. Денщик Савватей, доставляя нетяжелый багаж своего командира в дом, не утерпел и прямо на ходу стал рассказывать о посетителях. Ваш бродь, стряпчий ваш уже все пороги оббил, дожидаючись вас. Еще двое важных немчинов приезжали, письмо вам оставили. От госпожи баронессы послание было. Еще целую кучу писем почтальон приволок. За господином Луневым даже посылать не пришлось. Сам появился, невесть как узнав, что князь вернулся. Или просто угадал. Поздоровавшись, Вениамин Ильич сразу перешел к обсуждению дел, едва не приплясывая от нетерпения. «Ваше сиятельство, я все устроил?» «Позвольте уточнить, что именно?» «Все. Вот ответ от господина Мальцева. Прошу». На стол перед Александром лег пухлый конверт. Поверх него патентные свидетельства... Поверх них отчеты о договорах на лицензирование. Но самое важное стряпчий приберег напоследок. Как вы и указали, я провел переговоры с дольщиками общества железоделательного завода. И доложу, я вам встретил самый благожелательный прием. Не буду занимать ваше время мелкими подробностями, скажу главное, согласие получено. Более того, со мною приехал представитель совета акционеров, он ждет вас для переговоров в Ченстахове. Как я понимаю, уже и проект договора купли-продажи подготовлен. Что ж, хорошо, через полчаса я буду готов к поездке. Прошу пока ознакомиться с очередными заявками на получение привилеев. Сами переговоры прошли, что называется, в теплой и дружественной обстановке. Одна сторона хотела приобрести убыточное производство, другая страстно хотела от него избавиться, так что все разговоры свелись к обсуждению цены. Благодаря рассказам Грэвы о заводе, князь очень хорошо представлял себе как общий уровень производства, так и общее положение дел. Дела же шли неважно, а иначе зачем продавать? Знание таких мелочей очень сильно помогло скинуть первоначальную цену с 850 тысяч до 740. 000, равными долями и в течение полугода. Правда, пришлось немного подавить на собеседника, но в итоге все остались довольны. Подписание купчей запланировали ровно через месяц, когда соберутся все дольщики. Один из них в данный момент отдыхал за границей, передав свое согласие с помощью телеграфа. Александра тоже устраивала такая отсрочка. Валентин Иванович плотно занят в Сестрорецке и надо искать кого-то, кто сможет хотя бы присмотреть за покупкой. Впрочем, зачем искать самому? Да и искать не надо. Вениамин Ильич, вы как-то упоминали своих племянников. Да, ваше седельство, очень достойные и образованные господа отменно справляются с поручениями, как и два моих сына. У вас есть для них какое-то дело? Для одного из них. После того, как я вступлю в права владения заводом, он тотчас будет закрыт на реконструкцию. Но сам я присутствовать не смогу, а присмотр необходим. При перемене хозяев частенько случаются всякие печальные инциденты. Воровство. Вы меня понимаете? Несомненно. Присмотр будет и самый наилучший, уверяю вас. Вы позволите несколько вопросов? Новые патенты, так сказать, оружейные. Прибыль от них обещает быть просто колоссальной. Могу я узнать, условия не изменились? Изменились, Вениамин Ильич. Никаких лицензий именно на эти патенты. Не будет как минимум три года. «Ну, но как вам угодно». Князь задавил все возражения одним пристальным взглядом. «Мои патенты и прочие дела, они принесли вам неплохой доход, не правда ли?» «Истинная правда. Но я не понимаю. А вам и не надо понимать, дорогой Вениамин Ильич. Главное, чтобы я понимал. У меня большие планы, и если вы и дальше будете в точности исполнять все мои поручения, обещаю быть вам миллионером. И достаточно скоро». «Альтернативу вы и сами знаете. Вам все понятно?» Господин Лунев задавил свои переживания в одну секунду. Его клиент иногда отдавал непонятные распоряжения, но всегда исполнял то, что обещал. А посему... «Ваше свидетельство, позвольте уверить вас в моей совершеннейшей преданности». Подписав, наконец, акт приема передачи заявок, Поручик совсем было хотел отпустить стряпчиво, но вовремя вспомнил про ожидающих его двоих немчинов. Наверняка это господин Круп прислал юриста с сопровождающим его инженером. Однако старина Фридрих весьма оперативен. Видать, тоже сроки поджимают или деньги кончаются. Познакомившись с очередным за сегодняшний день собеседником и представив им своего спутника, Александр поудобнее устроился на диване, И приступил к общению сразу на немецком языке. «Итак, господа, договор готов?» «Отлично. Прошу передать его господину Луневу. Конечно, он тоже юрист. Вениамин Ильич, прошу ознакомиться и проверить». Пока два юриста мерились м -м, профессионализмом, поручик диктовал инженеру перечень того, что он хочет видеть на своем заводе. Производство белой жести, включая цех гальваники, и, разумеется, прокатный стан для рельс, герглейх. Я воль битте. Прошу смотреть списком. Я все верно записал. На родном языке Александра инженер говорил с забавным акцентом, заставляя своего собеседника прилагать некоторые усилия для сохранения серьезного выражения на лице. Зато юрист оказался настоящим полиглотом и на русском, и на английском, и, разумеется, на немецком языках он говорил совершенно свободно, то и дело перескакивая с одного на другой. Стряпчий тоже не отставал, и в результате обсуждение договора слегка затянулось. Через полчаса картина почти не изменилась. Два юриста все так же увлеченно общались, инженер, сосредоточенно нахмурившись, составлял набросок калькуляции, а поручик откровенно скучал. Камнем преткновения стал всего один пункт в договоре. Круп желал провести модернизацию завода полностью своими силами, а князь Агренев всю строительную часть планировал отдать строительной конторе Барей с некоторой посильной помощью имеющегося на заводе персонала и не просто запланировал, а даже получил предварительное согласие Владимира Шухова. Ваше сиятельство, мне необходимо проконсультироваться со своим клиентом. Конечно. Завтра прошу ко мне и передайте мои самые лучшие пожелания Геру Круппу. Был уже поздний вечер, когда Александр наконец переоделся и сел за письменный стол, разбираться со своей корреспонденцией. Пересортировав по важности, он решил начать с письма Сергея Ивановича Мальцева. Русского промышленника, кавалер-гарда, генерал-майора в отставке, почетного члена общества содействия русской торговли и промышленности и так далее и тому подобное. Угу, и вам привет. Это мы пропустим. Ага, какой я все-таки молодец. Сразу три кандидатуры. Но рекомендуют больше всего Сонина Андрея Владимировича. 40 лет. Начал сменным мастером и до управляющего. Подходит? Что дальше? О, сам приедет. Надо бы подружиться с дедом. Настоящий патриарх от промышленности. И наверняка связей на самом верху хватает. Отложив письмо в сторонку, Александр довольно потянулся, походил по комнате, унимая возбуждение, и сел обратно, мимоходом покосившись на бутылку вишневого ликера. Продолжим. Так, извещение из банка. Вот уроды. Положительное решение предоставления кредита на всю просимую сумму. Да подавитесь вы своими деньгами. Порвав тонкий лист дорогой бумаги, князь подумал, и сложил половинки извещения обратно. Позже надо будет еще раз хорошенько обдумать. Он все же дотянулся до бутылки и налил себе полный бокал, совмещая полезное с приятным. Следующим на очереди было письмо от подполковника Васильева, так сказать, привет из Варшавы. Не спеша прочитав, а кое-где и перечитав еще раз, поручик откинулся на спинку стула, обдумывая любопытные новости. Непонятный интерес. Да чего ж тут непонятного? Не смогли убить, не получилось купить, но не отказываться же от прибыли. Значит, убрать все равно надо. Переводом на другой участок? Вряд ли ради этого мне подкинут очередное звание, а иначе нельзя. Повод для продвижения нужен. Значит, будут неприятности со стороны второго начальства, чину таможенного департамента. Забывшись, он хмыкнул и в пробормотал. «Предупрежден, значит вооружен. Надо бы подполковнику материальчика интересного подкинуть. Нехай порадуется». Письмо от Греве он даже читать не стал. Отложил на потом. Полтора десятка коммерческих предложений просмотрел бегло и выкинул, потому что полная папка таких же от Валентина Ивановича досталась. А вот отложенная напоследок записка от Софьи откровенно порадовала. «Черт, был же в Ченстахове, мог зайти». Или не мог? Только-только с дороги, в торопях. Нет уж, лучше завтра навещу. Едва он хотел нырнуть в ванную, появился сияющий Григорий. — С возвращением, командир! Ух! — Ну, будет, будет тебе. Ты прямо не месяц, а целый год меня не видел. Рассказывай, что новенького случилось, пока меня не было. — Да как всегда. Скучно только. И несуны осмелели чуток. — Я вот что хотел тебе поведать, Александр Яковлевич. Кажись, знаю я, кто в нашем взводе доглядчик-то будет. Смотрю, ты время не терял. Ну, давай, удивляй.